Глава десятая. Ассистент. «Простите, а София дома? Могу я с ней поговорить?» «Сонечка уехала», — тихо произнесла женщина. «Прошу прощения, зайду позже. Не подскажете, в котором часу она вернется?» Вежливо поинтересовался я, не влезая с расспросами о делах девушки. Хотя, как не чужой ей человек работодатель, я имел полное право поинтересоваться, куда запропастилась моя нерадивая работница. «Вы не поняли». «Она уехала на насовсем», — произнесла ее мать. «Вы ведь Николай Павлов. Она оставила для вас письмо. Проходите, я сделаю чаю, а то неудобно принимать вас вот так, на пороге». Я не посмел отказаться от такого предложения, потому как до жути хотелось понять суть происходящего. Что значит совсем? Люди, которые планируют куда-то уезжать надолго, ставят других в известность о своих планах. Да и вообще хоть как-то дают об этом знать но никак не срываются в попыхах и исчезают, не сказав ни слова. Мне показалось, что это могли быть потехины. Что, если исчезновение девушки — тщательно подготовленная операция, чтобы отомстить мне или загнать в ловушку? Но на деле все оказалось куда проще. Пока мать Софии готовила чай, я решил изучить записку. Стоило мне развернуть ее и пробежать глазами по исписанному чернилами листу, все стало на свои места. «Ник, прости». Там, на вечеринке у Бердниковых, я повела себя нелепо. Возможно, я неправильно истолковала мысль, которую мне подсказал Адуляр. Или просто увидела тебя и не смогла устоять. Еще это чувство собственности. Я ведь реально с катушек слетела, когда увидела, как та девчонка подходит к тебе и пытается заговорить. Но мне не следовало так себя вести. Я должна была взять время и обо всем хорошенько подумать, ведь предсказание, данное камнем, толкало меня совсем к другим изменениям в жизни и дало мне толчок для действий. Я должна была уехать. Еще тогда, сразу после вечеринки, ведь я не люблю Дубровск. Ненавижу эту нелепую работу на скорой и, наверное, не люблю тебя, хотя теряю голову, когда оказываюсь рядом. У меня был шанс поработать в санатории с отцом или уйти в частную клинику дяди, но я всегда придерживалась собственного пути. Теперь я понимаю сестру, которая бросила все и уехала, куда глаза глядят. Она не искала лучшей жизни, где ей не будут пытаться управлять. Она уехала искать себя. Я поступлю так же. Надеюсь, ты поймешь меня и простишь. София. Вот и конец истории. Недовольно поморщившись, я сложил записку и спрятал ее в карман. Значит, уехала. Честно говоря, вся эта история с самого начала мне не нравилась. Вельская постоянно колебалась и не могла определиться, чего она хочет от жизни. Но в доме Бердниковых мне показалось, что она остепенилась. Ее поведение в последнюю неделю лишний раз говорило об этом, но на деле оказалось, что все это время она металась, не понимая, что делать. Я прекрасно понимал, что искать девушку не имеет смысла. Наверняка она уже рассчиталась из скорой и уехала утренним рейсом. Что ж, можно вычеркивать беглянку из своей жизни. Но у меня есть подозрение, что наши пути еще пересекутся. Николаша, вы будете булочки с корицей? Только с печи достала. Благодарю, но я спешу. Я на вызовах и заскочил к вам только потому, что беспокоился за Софию, а сейчас мне нужно бежать, потому как пациенты ждут моей помощи. Что, даже чая не попьете, смутилась женщина. А вот от чая не откажусь. Все-таки имею право на небольшой перерыв. Вы не держите зла на Сонечку, успокаивала меня женщина. Это наше упущение в воспитании. Знаете, я считаю, что воспитание и личный пример очень важны, но они не имеют решающего значения в судьбе человека. Все-таки каждый из нас сам творит своего будущего. Дети из приюта могут создавать крепкие семьи. Дети из неблагополучных семей учатся на ошибках своих родителей. Да, стартовые условия у них сложнее. Верно подмечено, что многие пойдут по тому же пути, что и их родители, просто не видя другого, более предпочтительного примера. Но есть те, кто пойдет судьбе наперекор и выбьется в люди. Своим трудом и упорством сделает себя сам. Я не виню Софию, но и ее поступок не приветствую. В любом случае, не мне судить. Она поступила так, как посчитала нужным, и это исключительно ее решение. Я поставил на блюдечко пустую чашку чая, поблагодарил хозяйку за гостеприимство и удалился. На прощание она все-таки вручила мне полный пакет с горячими ароматными булками, которыми я поделился с Борисовичем. — Слушай, а мне нравится с тобой работать, — ответил водитель, уминая вторую булку подряд. — И с этой в тепле, и ждать долго не приходится. «Не на каркай, Борисович», — отдернул я его. «Пациенты всякие бывают, и раз на раз не приходится». Пока мы ехали на следующий вызов, я набрал Рулевскую и выдал указание. «Рина, отмени прием вельской Она больше у нас не работает. Всем пациентам предложи свободные окошки в моем расписании. Скажи, что если согласятся, прием будет бесплатным в качестве извинения. Но старайся не ставить больше 12 человек за раз». «Сделаю» обещала девушка, не задавая лишних вопросов. Она отлично знала, что если я решу поделиться с ней случившимся, то сам выберу подходящее для этого время. Да, я получил небольшой удар по репутации и финансовые убытки из-за неудачной попытки расширить кабинет и привлечь Вельскую на роль подменного целителя. Надеюсь, репутацию удастся выровнять, а насчет денег волноваться нет смысла. За прошлый месяц кабинет принес мне 120 тысяч чистой прибыли, что вдвое больше, чем моя зарплата на скорой. И это еще не вершина моих возможностей. К концу дня меня ждал еще один звонок. «Николаша, это ты постарался!» Послышался в телефонной трубке счастливый возглас Михайловского. «Петр Николаевич, не совсем понимаю, о чем вы!» Устало произнес я, потирая виски. «Мне позвонили из академии и пригласили обратно на должность преподавателя. Я буду читать лекции для студентов выпускных курсов». «Отличная новость!» — ответил я, искренне радуясь за человека. Учитывая его любовь к преподаванию и то, с каким энтузиазмом Михайловский ведет лекции, можно только порадоваться за студентов, которые получат бесценный опыт. Выходит, Бердников выполнил свое обещание и замолвил словечко за Петра Николаевича. Я напрочь выбросил из головы этот случай, но несколько дней спустя он сам напомнил о себе. Я сидел в кабинете и готовился к приему, когда в дверь постучали. На пороге появилась Ирина. Выглядела она явно смущенной. «Ник, тут к тебе посетительница?» «Говорит, что по рекомендации на роль твоего ассистента?» «По какой еще рекомендации?» Удивился я, мгновенно оторвавшись от собственных мыслей. не откуда знать, я в твои дела не влезаю. Спросить у нее рекомендацию?» «Не нужно. Пригласи в кабинет, я сам пообщаюсь», ответил я, мгновенно заняв ровное положение. «Николай Александрович, добрый день», — произнесла девушка и замялась, стоя у двери. «Добрый день. Присаживайтесь». Пригласил я девушку, а про себя отметил, что она слишком молода для того, чтобы обращаться за косметологическими процедурами. «Что тогда?» «Уродливый шрам, который она получила в жуткой аварии, или болезнь, которую отказались лечить нестандартным способом в стационаре?» Я машинально запустил диагностику, и пока девушка шла к мягкому креслу с высокой спинкой, провел поверхностный осмотр. И ничего серьезного не нашел. Более того, я чувствовал знакомую энергию, текущую по ее энергетическим каналам. Такое ощущение возникало только от созерцания целительной силы. Готов поспорить, девушка была целителем. Тогда вдвойне не понимаю, что она здесь забыла. Девушка словно почувствовала, что я сканирую ее внутренним зрением, потому как опустила глаза, заметно покраснела и едва уловимым жестом Запахнула пиджак, словно хотела закрыться от моего всепроникающего взора. «Чем могу вам помочь?» — вежливо поинтересовался я. «Я от Петра Николаевича Михайловского», — произнесла девушка. «Он посоветовал обратиться к вам. Вы ведь ищите себе ассистента?» «Вот она что». «Помощь пришла, откуда я ее совсем не ждал». «М -м, «Не совсем ассистента. Мне нужен человек, который будет заменять меня в кабинете». «На то время, пока я работаю на скорой. Вы где-то работали раньше?» Вопрос был непраздным, потому как практически всех целителей Дубровска я знал, если не лично, то хотя бы в лицо, и эту девушку я совершенно не припоминаю. «Я пока учусь на четвертом курсе Дубровской академии. Так вы студентка?» «Кажется, Михайловский не совсем понимает, что мне нужно. Он всерьез думает, что люди будут доверять девушке, которая даже не закончила обучение?» Пусть она находится на последнем курсе, но она ведь даже не стажировалась. Той пары месяцев практики, которой студенты получают в конце года, явно недостаточно, чтобы полноценно работать целителем. Даже стажеры делают ошибки, а студенты так и подавно. «М -м, простите, но вы... Я собирался отказать девушке, но в этот момент зазвонил телефон. Прошу прощения, я сейчас. Я вышел в коридор, чтобы поговорить без лишних ушей, потому как звонил мне Михайловский. — Петр Николаевич, как это понимать? — произнес я, собираясь высказать все, что думаю насчет мыслей своего старого знакомого. — А, а значит, Настенька уже пришла к тебе? — довольно произнес мужчина. — Надеюсь, ты ей не отказал? Она настоящий самородок. — Она студентка. Пусть и на последнем курсе, но ее опыта и знаний явно недостаточно для полноценной работы. — А ты собрался делать операции на сердце? — или отправлять ей пациентов с запущенными болезнями? «Николаша, я дал тебе бесценный материал для работы. Ты можешь лепить из нее то, что потребуется. Это твой шанс подготовить того специалиста, который тебе нужен. А что насчет ее неопытности, не переживай. Стажеры даже в скорой работают, и ничего. Главное, не забывай присматривать за девушкой, чтобы та не совершила ошибок. А когда немного обучится, можно выпускать в собственное плавание». «Да». Подбросил мне Михайловский помощника. С другой стороны, он совершенно прав. Если девушку обучить, она легко сможет заменять меня в кабинете, но это время. А с другой стороны, что мне делать, если пойдет слух, что у меня работают студенты? Это ведь мгновенно уронит репутацию моего кабинета в глазах посетителей. Но выбора у меня нет. Не Анненкова же звать на подмену. Ярик точно натворит здесь ерунды». Нет, попробуй поработать с этой девчонкой, а там видно будет, отказаться от ее услуг всегда успею. Вернувшись в кабинет, я ненадолго задумался, прикидывая, как лучше начать собеседование. Вы анатомию человека учили? Задал я очевидные вопросы, мысленно сам влепил себе пощечину. Ну, разумеется, учили, иначе как она могла дойти до выпускного курса? Сейчас я сам себе напоминал закостенелых во взглядах старых преподавателей из родного мира, которые строили себя великих знатоков, а на деле не могли и нормального вопроса задать. «Учили», — смиренно ответила девушка, а я мог только догадываться, о чем она думала. «Отлично». Я поднялся с места и направился к книжной полке, выудил там плакат, приколол его булавкой к стенду. «Давайте освежим знания по лицевым мышцам и по подкожным слоям. Это здорово пригодится нам в работе. А позже пройдемся по работе с удалением шрамов и ожоговых рубцов». «А это мы не проходили», — потупил взгляд Анастасии. «Так я и думал. В академии учат основам, которые пригодятся в реальной жизни. Заучивают до автоматизма шаблона, по которым лечат болезни и заживляют раны. И на этом все. Казалось бы, должно быть более глубокое изучение, понимание природных процессов, которые протекают в организме, и влияние целительной энергии на организм. Но времени у преподавателей явно не хватало». Отсюда стажеры, приходя на практику, теряются, когда оказываются в нестандартных ситуациях, просто потому, что они понятия не имеют, как себя вести. Именно поэтому стажеры два года набираются опыта. Разумеется, никто не разбирался, как удалять шрамы и рубцы, потому как было попросту не до них. Я понимал, что построить работу как с Вельской не получится, потому как у Анастасии попросту нет достаточного багажа знаний и опыта. Не знаю, насколько отличается образование в Дубровской и Ярской академиях, но, положа руку на сердце, думаю, что большой разницы нет. Не волнуйся, мы потренируемся. Научиться будем на реальных пациентах. Я буду вести прием, а ты наблюдать с помощью внутреннего зрения. Когда будешь достаточно разбираться в процессах, поменяемся ролями. Ты будешь проводить процедуру, а я следить за процессом. В случае чего я тебя подстрахую. Провести разведку боем решили в этот же день. Девушка заметно волновалась, но держалась крепко. «Это Анастасия Шумская, моя ассистентка. Представил я девушку своей первой посетительнице. Если вы позволите, она побудет на процедуре, чтобы обучиться тонкостям ремесла. Вам совершенно не о чем волноваться, она тоже целитель и в скором времени будет вести прием. Разумеется, конфиденциальность и врачебная тайна гарантируется». «Без проблем». Неожиданно для меня самого согласилась женщина. В следующие две недели девушка исправно приходила на вечерний прием пациентов. Ей приходилось готовиться к выпускным экзаменам, учиться в академии, а свободное время еще и проводить у меня в кабинете. Но она не жаловалась. К третьей неделе стажировки я предложил девушке поменяться ролями. Теперь она должна была проводить простые процедуры, а я наблюдать. Еще две недели прошли в таком темпе, и я с удивлением отметил, что Настя ни разу не допустила ошибки, лишь иногда сверялась со своей записной книжкой, где делала пометки. Это мне также нравилось в ней, ведь я предпочитал писать от руки чаще, чем набирать текст в телефоне или планшете. Наконец, когда весна приближалась к завершению, а на носу были выпускные экзамены в академии, я решил, что девушка готова. «Может, подождем, пока ты закончишь академию?» — предложил я. «Боитесь ставить студентку на прием?» — ухмыльнулась девушка. «Нет. Не хочу, чтобы работа в кабинете помешала тебе успешно пройти заключительные испытания. Насчет экзаменов не волнуйтесь, для меня это просто формальность. Я уже выучила всю теорию, а с практикой я, надеюсь, поупражняться с вашей помощью. Вы мне поможете?» Она посмотрела на меня таким взглядом, что я не сразу понял, что именно она имела в виду. Невольно поймал себе на мысли, что мне нравится находить рядом с Шумской. Она умела расположить к себе, а, несмотря на стеснительность, быстро стала душой нашей компании. «У меня есть предложение», — произнес я, решив озвучить свой план. «Чтобы привлечь пациентов, давай поставим скидку в половину цены. Надеюсь, тебя устроит такая оплата труда. Зато ты будешь забирать всю сумму себе без вычетов на оплату труда сотрудников аренду и услуги». Через пару тройка месяцев поставим уже полный ценник, но из этой цифры я буду вычитать расходы на аренду и оплату труда администратора с охранником. Разумеется, Анастасия согласилась. Даже если у нее будет 4 пациента в день, она заработает 5.000, а 8 пациентов принесут уже 10. Заработать столько целителю-стажеру даже за неделю – огромная удача. Проблема только в том, чтобы этих пациентов найти». В кабинет приходят люди, для которых вопрос цены не имеет первостепенного значения, их больше интересует качество проводимой процедуры. А к студентке вряд ли потянутся. Здесь больше вопрос в репутации и доверии. На следующий день Рина обзвонила с дюжину моих пациентов и предложила им пройти процедуру на два дня раньше у Насти. «Как успехи?» – поинтересовался я в конце рабочего дня. «Все приемные часы у Анастасии полностью забиты». На оба дня и на всю неделю вперед. Вот как? Я боялся, что никто не запишется, а результат превзошел мои самые смелые ожидания. Никто отлично придумал, что взял девушку на подмену. Многие пациенты стесняются обращаться к мужчине, а к Насте идут с огромным удовольствием. Вот в чем кроется причина. Я-то рассуждал с точки зрения профессионализма и совершенно не задумывался о том, что на решение пациентов могут повлиять и другие факторы. Что ж, будет мне уроком. Я должен учитывать многие факторы. Вернувшись в кабинет, я ненадолго завис над своим расписанием. Если так пойдет и дальше, я могу растерять половину своих пациентов. Никто еще тут? Послышался голос шумской, а затем девушка проскользнула в кабинет. Можешь меня поздравить, я сдала первый экзамен на отлично, а завтра выхожу на первый полноценный рабочий день. Поздравляю. «С остальными экзаменами проблем не будет?» «Нет, я все контролирую», — ответила девушка. Я смотрел в сияющие счастливые глаза Насти и не мог сдержать радости. За то, что ей удалось успешно сдать первый экзамен, за то, что она так легко влилась в наш коллектив и за то, что мне так хорошо быть рядом с ней. Я сам не понял, как взял ее за руку, а затем немного склонился к ней и поцеловал прямо в губы. Девушка вздрогнула от неожиданности, а затем ответила на мой поцелуй.